26. Готанда позвонил в половине первого. «Извини, Стерина, ты не мог бы сейчас подъехать ко мне на своей машине?» — спросил он. «Помнишь, где я живу?» «Помню», — ответил я. «Весь день работа не в проворот, сбежать пораньше не вышло, но мы могли бы нормально поговорить в машине. Лучше, чтобы мой водитель нас не слышал, я правильно понимаю?» «В общем, да», — согласился я. «Ладно, выезжаю. Думаю, минут за двадцать доберусь. Но увидимся», — сказал он и положил трубку. Я вывел Субару со стоянки у дома и поехал к нему на отзабу Добрался минут за пятнадцать. Нажал на кнопку звонка у таблички с иероглифами Готанда, его настоящей фамилией, и он сразу спустился. «Извини, что так поздно. Не день, а просто кошмар. Зашивался, как проклятый», — сказал он. Сейчас ещё в Йокогаму ехать, съёмки с утра пораньше. А перед этим поспать бы хоть немного. Так мне уже и отель заказали. Ну, давай отвезу тебя в Йокогаму, — предложил я. По дороге и поговорим, заодно время сэкономим. Хм, ты меня просто спасаешь, — обрадовался Готанда. Забравшись ко мне в Субару, он с удивлением огляделся. — А у тебя уютно, — заметил он. — Мы с машиной душами совпадаем, — пояснил я. «С ума сойти!» — только и сказал он. Как ни он действительно был в плаще. И этот плащ действительно смотрелся на нём очень круто. Тёмных очков, правда, не было. Вместо тёмных он нацепил обычные с прозрачными стёклами. Но они тоже выглядели до ужаса элегантно. Элегантно и интеллигентно. Я погнал машину по ночной дороге к трассе Токио-Йокогама. Он взял у меня с приборной панели кассету «Бич Бойс» и долго вертел в руках, разглядывая обложку. «Какая ностальгия!» — сказал он. «Когда-то я их часто слушал. В школе ещё, в старших классах. У этих «Бич Бойс» был, как бы сказать, очень особенный звук. Такой мягкий, уютный. Будто солнце яркое, морем пахнет, девчонки красивые бок о бок с тобой загорают. Слушал их, и казалось, что такой мир есть где-то на самом деле. Мифический мир, где все вечно молодые и всё вокруг как бы светится изнутри. Такое бесконечное adolescence, как в сказке. «Отрочество. Английский». «Да», — сказал я, — и кивнул. «Именно так. Ты прав». Он всё держал кассету на ладони, словно пытаясь определить её вес. Но, конечно, всё это не могло продолжаться до бесконечности. Ничто не вечно. «Ну, разумеется», — согласился я. И где-то после «Good Vibrations» я их уже почти не слушал. Просто расхотелось, и всё. Потянул к чему-то потяжелее. Крим, The Who, Led Zeppelin, Джимми Хендрикс. Пришло время Харда. Какие уж там бич-боис. Но помню их до сих пор. Какой-нибудь Surfer Girl, например. Конечно, то была сказка, но сказка, согласись, совсем неплохая. Неплохая, согласился я. Только после Good Vibrations у Beach Boys тоже было много хорошего. Такого, что стоит послушать. 20 на 20, к примеру, или Wild Honey, или Holland, или Surf Up. Очень неплохие альбомы. Мне нравится Понятно, что не такие блистательные, как сначала. Отличные вещи с ерундой вперемешку. Но сила воли у ребят ещё оставалась, это точно. Хотя у Брайана Уилсона, конечно, крыша съезжала понемногу, и для группы он уже почти ни черта не делал. Но у всех остальных было дикое желание объединиться и выжить, несмотря ни на что. Это чувствовалось хорошо. Вот только времена сменились, они опоздали. Тут ты прав но всё равно неплохо. «Ну, теперь послушаю», — сказал Гатанда. «Да тебе не понравится», — улыбнулся я. Он вставил кассету в магнитофон, нажал кнопку, заиграла «фан-фан-фан». С полминуты Гатанда тихонько насвистывал мелодию. «С ума сойти», — сказал он наконец. «Ты только представь! С тех пор, как эта музыка была популярной, прошло двадцать лет! «А слушается, как вчера», — кивнул я. Несколько секунд он озадаченно смотрел на меня. Потом широко улыбнулся. «Мудрёные у тебя шутки. Не сразу и поймёшь», — сказал он. «А никто и не понимает», — кивнул я. «Большинство народу мои шутки зачем-то принимают всерьёз. Ужасный мир. И не пошутить в своё удовольствие но «Ну, твои шутки всяко лучше, чем шутки этого мира». В этом мире самая качественная шутка — подложить соседу в тарелку собачье дерьмо из пластмассы. Вот тогда все животы надорвут. А еще качественнее настоящая класть, чтоб все сразу со смеху передохли. И не говори. Какое-то время мы молча слушали «Бич Боиза». Старые невинные песенки «California Girls», «409», «Catchy Wave», и прочее в том же духе. Пошел мелкий дождик. Я то и дело включал дворники, потом выключал, а чуть погодя включал снова. Такой вот был дождик, легкая весенняя морось. «Что ты помнишь из школьных лет?» — спросил Гатанда. «Неприходящее чувство бессилия и собственной убогости», — ответил я. «А еще?» Я задумался на пару секунд ну как ты зажигаешь газовую горелку на уроке естествознания!» «А чего это ты опять?» — удивился он. «Да понимаешь, уж очень элегантно это у тебя выходило. Ты даже горелку зажигал так, словно совершал некий подвиг, который войдёт в аннал истории». «Это ты загнул!» — рассмеялся он. «Хотя я понимаю, на что ты намекаешь. Дескать, я показушный был чересчур, да?» Знаю, мне об этом не раз говорили. Когда-то я даже обижался на такие слова. Сам-то я ничего на показ не делал, просто так получалось. Само по себе. Помню, с детства все только на меня и глазели. Я притягивал к себе внимание, точно магнитом каким-то. И всё, конечно, откладывалось у меня в голове. Что бы я ни делал, всё выглядело чуть-чуть театрально. Эта чёртова театральность прилипла ко мне на всю жизнь. Всё время, как на сцене. И когда актёром стал, как гора с плеч свалилась. Теперь я мог честно играть, никого не стесняясь. Он сцепил на колени пальцы, уставился на них и просидел так несколько секунд. «Ну ты не думай, я не такой уж негодяй. В душе я вовсе не лицемер. Тоже искренний, тоже ранимый. И в маске с утра до вечера не хожу». «Да конечно, упаси бог», — сказал я. «Я не к тому сказал. Я всего лишь имел в виду, что ты шикарно зажигал газовую горелку, вот и всё. С удовольствием посмотрел бы ещё раз. Он рассмеялся, снял очки и элегантно протёр стёкла носовым платком. Полный шармон. Ну, хорошо, устроим это как-нибудь, — сказал он. Я найду горелку из спички. А я подушку притащу. На случай обморок от восторга, — добавил я. «Отличная мысль!» — хохотнул он, надевая очки. Затем протянул руку и убавил громкость. «Если ты не против, давай поговорим об этом человеке, который умер». «Мэй», — сказал я, глядя вперёд сквозь мелькающий дворник. «Её больше нет. Убили. Задушили чулком в отеле на Акасака. Убийца не найден». Гатанда воззрился на меня пустыми, невидящими глазами. Лишь через несколько секунд до него дошло. И тогда в его лице что-то дрогнуло и надломилось. Так ломается оконная рама от толчка при сильном землетрясении. Боковым зрением я наблюдал за переменами в его лице. Похоже, он был действительно в шоке. «Когда?» — спросил он. Я назвал ему дату. Он помолчал, собираясь с мыслями. «Кошмар!» — произнес он наконец и покачал головой. «Слишком бессмысленно и жестоко. Она же ничего плохого не делала. Отличная девчонка была, да и вообще...» Он запнулся и снова покачал головой. «Да, девчонка была что надо», — подтвердил я. Прямо как из сказки. Он вдруг как-то странно обмяк и глубоко-глубоко вздохнул. По лицу его, словно желчь, разлилась нечеловеческая усталость. Так, словно он не мог больше ее сдерживать. Словно всю жизнь копил эту усталость внутри и лишь теперь позволил ей выплеснуться наружу. «Поразительный человек», — подумал я. «Вот это выдержка!» Смертельно усталый Гатанда, казалось, слегка постарел. Но даже нечеловеческая усталость смотрелась на нём элегантно. Как изящный аксессуар жизни. Хотя думать так всерьёз, конечно, несправедливо. Он тоже уставал по-настоящему. Ему тоже бывало больно. Кому-то знать, как не мне. Просто, что бы он ни делал, выглядело изящно как у того мифического царя, который обращал в золото все, к чему бы не прикоснулся. «Помню, мы часто болтали втроем до утра», — продолжал Гатанда. «Я, Мэй, Кики, так было здорово, такая искренность, то, что ты называешь, как в сказке, только сказку руками не потрогать, поэтому они и были мне дороги, вот так, отдельно от всего мира». Они всё равно исчезали. Одна за другой. Мы помолчали. Я глядел на дорогу впереди, он на приборную доску. Я то включал, то выключал дворники. Бич-бойс негромко тянули свои старые добрые песенки. О солнце, серфинге и автогонках. «Откуда ты узнал, что она умерла?» — спросил Готанда. «А меня в полицию вызывали», — ответил я. «У неё в кошельке нашли мою визитку. Я же ей дал тогда. Просил позвонить, если что-то о Акики знает Она визитку взяла и сунула в кошелёк на самое дно. И таскала с собой. Чёрт её знает зачем. И, как назло, эта визитка — единственная улика, по которой сыщики надеялись её личность установить. Вот меня и вызвали». Стали фотографии трупа показывать, спрашивать, знаю ли я эту женщину. Их там двое, инспекторов этих, оба крутые и упертые. Но я и сказал, не знаю. Ну, соврал, в общем. Зачем? Зачем? А по-твоему, надо было честно ответить, да мы тут с другом, Гатанда его зовут, шлюшек на дом вызывали? Только представь, что было бы, скажи я им правду. Ты в своем уме? Или у тебя в воображении уже не осталось? «Извини», — сказал он искренне. «Голова не работает. Глупость?» — спросил. «Конечно, ты прав. Полная ерунда получилась бы». «Ну и что они?» «Ну что, не поверили мне, конечно. Ни единому слову. Оба и профи. Нюхом чуют, когда им врёшь. Трое суток меня мурыжили. Так, чтобы и закона не нарушить, и душу вывернуть, пальцем не касаясь. В общем, тщательно поработали. Я чуть с ума не сошёл». Всё-таки возраст уже не тот. То ли дело раньше. Ночевать у них было негде, пришлось в камере спать. Дверь они не запирали, но тут уж запирая не запирая, а тюрьма есть тюрьма. Как в болото какое-то погружаешься. Очень легко превратиться в тряпку. Я знаю, сам когда-то две недели просидел. Молча. Сказано было «молчи, чтобы с тобой не делали». Я молчал. Ох, жутко было. Две недели без солнца. Казалось, никогда уже оттуда не выйду. То есть там действительно так думать начинаешь. Они же из людей котлету делают. Точно пивной бутылкой говядину отбивают. И прекрасно знают, каким способом любого человека в угол загнать, чтобы он раскололся. Он пристально разглядывал ногти на правой руке. А ты, получается, трое суток просидел, но ничего не выболтал? «Нет, конечно. Что же мне, отнекиваться сперва, а потом вдруг сказать, ну, если честно, всё немного не так? Я б тогда погроб гроб жизни оттуда не выбрался. Нет уж, с этими типами выжить можно единственным способом — тянуть одну и ту же волынку. И если уж притворился, что ни черта не знаешь, так и держи себя до конца». По лицу его опять пробежала странная дрожь. «Извини, что втравил тебя во всё это. Познакомил с девчонкой и на тебе». «Да тебе-то за что извиняться?» — пожал я плечами. «Что было тогда, то было тогда. Тогда и я оттянулся, будь здоров. А что сейчас, то сейчас. Ты же не виноват в её смерти». «Да это понятно. Но тебе пришлось полиции врать и всякую дрянь терпеть одному, только ради того, чтобы я тоже не вляпался» то есть все таки из за меня получилось что я у тебя словно камень на шее я притормозил машину у очередного светофора посмотрел на него и сказал наверное самое важное послушай давай не будем об этом не морочь себе голову не извиняйся не благодари у тебя своя ситуация и свои принципы и я это все понимаю моя же проблема в том что я не помог им установить личность Мэй. Ведь она не просто запала мне в душ, ты понимаешь? Она была как родная. Я очень хочу, чтобы тот ублюдок, который её убил, получил по заслугам. Я очень хотел рассказать им всё, что знаю. Но не рассказал. Вот что меня мучает по-настоящему. Ты только представь. Мэй лежит сейчас где-то мёртвая, и никто даже имени её не знает. «Тебе от этого не паршиво?» Долго-долго он сидел, закрыв глаза, и о чём-то думал. Мне даже показалось, что он заснул. Кассета «Бич Бойз» закончилась. Я нажал кнопку и вытащил её из магнитофона. В салоне сделалось тихо. Лишь внизу монотонно шелестели шины, разбрасывая воду на дороге. «Какая глухая ночь», — подумал я. «Я позвоню в полицию», — тихо сказал Гатанда, открыв глаза. «Анонимно. Скажу им название клуба, где она работала. Они установят её личность, и это поможет следствию». «Отличная идея», — сказал я. «Башка, а у тебя варит что надо?» «И как я сам до этого не додумался?» «Полиция накрывает этот клуб с потрохами, узнаёт, что за несколько дней до убийства ты заказывал к себе её на дом». «Вызывает тебя на допрос и задаётся пикантным вопросом. А с чего это я, собственно, трое суток подряд тебя так усердно покрывал?» Он удручённо кивнул. «Да, ты прав. Что-то у меня с головой. Совсем крыша едет». «Точно едет», — подтвердил я. «В таких ситуациях лучше залечь на дно и не рыпаться. Тогда тебя не заметят и пробегут мимо». «Нужно переждать. Подумаешь, задушили какую-то тёлку чулком в отеле. Такое случается сплошь и рядом. Уже завтра все об этом забудут. Вины твоей здесь нет. Укорять себя — глупо. Втяни голову в плечи и сиди тихо. Не нужно ничего делать. начнешь дёргаться, только запутаешь всех ещё больше. Возможно, я сказал это слишком холодно. Возможно, это прозвучало слишком резко, не знаю. Но в конце концов я тоже имею правные эмоции. В конце концов я тоже... «Прости», — сказал я. «Я не хотел тебя упрекать. Просто мне было очень паршиво. Я ничем не смог ей помочь, вот и всё. Ты ни в чём не виноват». «Да нет», — покачал он головой, — «виноват». Тишина стала слишком тяжёлой, и я зарядил очередную кассету. Бенек Кинг запел «Спэниш Халэм». До самой Йокогамы мы оба молчали. Но именно это молчание вдруг сблизило меня с Гатандой, как никогда прежде. Захотелось похлопать его по плечу и сказать «Расслабься, все уже кончилось». Но я ничего не сказал. Умер человек. Умер и лежит холодный в земле. Это куда огромнее и тяжелее того, В чем я мог бы утешить? «Но все-таки кто убийца?» — спросил он уже много позже. «Хороший вопрос», — вздохнул я. «Но такой работе, как у нее, кого только не встретишь. Что угодно случается. Не только сказки». «На этот клуб подбирает клиентов только из надежных, проверенных людей». Все заказы идут через администрацию, и установить, кто с кем встречался, можно практически сразу. Видимо, на сей раз она работала без посредников. Очень похоже на то. Какой-нибудь частный заказ или же левая работа. Так или иначе, клиент оказался гнилой. «Да уж», — покачал он головой. «Эта девочка слишком верила в сказки», — сказал я и пыталась жить в мире придуманных образов. Но так не могло продолжаться до бесконечности. Чтобы долго так жить, нужны правила. А правила уважает и соблюдает далеко не каждый. Ошибся в партнёре, и всё полетело к чёрту. «Как всё-таки странно», — сказал Гатанда. «Почему такая красивая, умная девчонка работала шлюхой? Непонятно». С такими данными она запросто могла обеспечить себе жизнь поприличнее. Работу найти нормальную, богача какого-нибудь подцепить или податься в фотомодель. Зачем становиться шлюхой? Ну, деньги неплохие, это понятно, но ведь деньги её так сильно не интересовали. Может, ты и прав? Видимо, ей просто хотелось сказки. «Видимо», — кивнул я. «Как и тебе, как и всем нам. Все хотят сказки только ищет ее каждый по-своему. Поэтому люди так часто не понимают друг друга и совершают ошибки, а иногда умирают. Я заехал на стоянку отеля Нью-Грант, остановил машину и выключил двигатель. «Слушай, а может, заночуешь сегодня здесь?» — предложил он. «Наверняка у них свободный номер найдется. Заказали бы виски в номер, поговорили». Всё равно с этими мертвецами в голове уже не заснуть. Я покачал головой. Мы ещё непременно напьёмся с тобой, но не сейчас. Всё-таки я устал. Сейчас бы я с удовольствием поехал домой и завалился спать, не думая вообще ни о чём. Понятно, — вздохнул он. Ну, спасибо, что довёз. Похоже, я сегодня всю дорогу нёс какую-то колесцу да? Ты тоже устал? сказал я. «Успеешь подумать о своих мертвецах. Они мертвы и никуда тебя не денутся. Отдохни, приди немного в себя, тогда и думай. Понимаешь, о чем я? Она мертва. Абсолютно, безнадежно мертва. Ее труп уже вскрыли и заморозили. И никакие угрызения совести, никакие сантименты ее не вернут». Гатанда кивнул. «Да, я понимаю, о чём ты». «Спокойной ночи», — попрощался я. «Считай, что я твой должник», — сказал он. «Ну, зажги для меня газовую горелку, и мы в расчёте». Он рассмеялся и уже собрался вылезти из машины, как вдруг что-то вспомнил и посмотрел на меня. «Странное дело. Я ни с кем в жизни не говорил так искренне, как с тобой». А ведь мы не виделись двадцать лет, и с тех пор встречаемся всего второй раз. «Чудеса!» Сказав так, он вышел из машины, поднял воротник плаща и под мелким весенним дождиком скрылся в дверях отеля «Нью Грант». «Прям кино Касабланка», — подумал я. «Начало прекрасной дружбы, черт меня подери». Но вся штука в том, что я испытывал к нему похожие чувства. И понимал, что он имеет в виду. Кроме него, я бы тоже сейчас никого не назвал своим другом. И тоже подумал, что это странно. А в том, что это напоминает мне Касабланку, он, конечно, не виноват. Я поставил кассету «Sly and the Family's Town» и, похлопывая по баранке в такт музыки, поехал обратно в Токио. Старое доброе «Everyday People». «Я никакой, и ты никакой, в этом мы так похожи с тобой. Каждый сверчок знает свой шесток, каждый гвоздь знает свой молоток. У-у-у, ша-ша, повседневный народ!» Дождь всё накрапывал, тихо и монотонно. Мягкий, ласковый дождик, после которого на деревьях распускаются почки, а из семян пробиваются ростки. «Абсолютно безнадежно мертва», — сказал я вслух. «Надо было остаться в отеле да напиться с Гатандой как следует. Все-таки нас связывают целых четыре вещи. Опыты по естествознанию, оба разведены, оба спали с Кики и оба с Мэй. А теперь Мэй мертва». Абсолютно, безнадёжно. Стоило бы выпить за упокой её души. Я вполне мог остаться с Гатандой, и мы бы неплохо посидели. Свободного времени хоть отбавляй, на завтра я ничего не планировал. Так почему же я не остался? Наверное, потому, что это напомнило сцену из фильма, вдруг понял я. Даже как-то жаль мужика. Слишком уж обаятельный. Хотя сам, наверное, в этом и не виноват. Наверное. Дома я налил себе виски, встал у окна и сквозь жалюзи долго разглядывал огоньки машин на хайвее. Часам к четырём почувствовал, что клюю носом, залез в постель и уснул.